68. -е. Два политика, их жены и медиум, сидят вокруг стола, соприкасаясь пальцами в напряженном ожидании. Габриэль женщина, нарядившись в чудесное расшитое золотом черное платье и увешившие себя украшениями, закрывает глаза и сосредотачивается. Велите им составить энергетическое кольцо, позволяющее душам явиться на зов. Инструктирует его Люси. Сейчас мы образуем магический круг, который. «Где ваше внимание? Вы меня не слушаете? Я сказала не «магический», а «энергетический». Слово «магия» может их смутить. «Итак, наш энергетический круг...» «Точно повторяйте то, что я вам говорю. Будьте внимательны, Габриэль». «Который позволит вызванным душам явиться на зов». «Который позволит вызванным душам явиться на зов». «Отлично. Теперь спросите, кого они желают вызвать и зачем. Я буду передавать вам все ответы». «Кого вы хотите вызвать и зачем?» «Министр внутренних дел Володье говорит премьеру Бракару». «Начните вы, Жерар. Хорошо. Положение серьезное. Излишне пронырливые журналисты раскопали хищение средств, предназначавшихся для субсидирования жилищной платы» нам то есть мне хотелось бы понять как виновник этой махинации которую все мы отвергаем собирался действовать в столь щекотливой ситуации я желаю вызвать бывшего президента франсуа митерана понятно сосредоточимся я вызываю франсуа митерана все пятеро ждут закрытыми глазами Люси вызывает дракона. Он появляется, и впервые она, благодаря попаданию в невидимый мир и обладанию новыми органами чувств, может увидеть его внешность. Это пузатый человек со щекастой физиономией в тоге и сандалиях. Здравствуйте, Люси. Здравствуйте, дракон. Рада вас видеть. Чем могу быть вам полезен? Я бы хотела, чтобы вы привели Франсуа Миттерана. Он везет. Он еще не перевоплотился. Если он свободен, я его вам приведу. Не проходит и минуты, как он возвращается с бывшим французским президентом, и тот говорит. «Дракон изложил мне ситуацию. Помощь преемникам — обычное дело, так сказать, послепродажное обслуживание. К тому же это забавно — продолжить политическую деятельность, пускай из того света». Завязывается причудливый диалог между Франсуа Меттераном и Люси. Последнее передает услышанное от него Габриэлю. Митран сообщает Бракару о сложных схемах, которыми он в свое время пользовался для финансирования тайных партийных касс, а потом своего правительства с целью финансирования рекламных кампаний, митингов в провинциях, а потом неожиданных действий в политике. По поводу журналистов он утверждает, что не стал бы пренебрегать прослушкой и шантажом, а если этого оказалось бы мало, натравил бы на них налоговиков и даже не чурался бы физических угроз. Более того, он признается, что иногда вынужден был избавляться от докучливых персонажей, покушавшихся на основы его власти. Эктоплазма очень довольна тем, что наконец-то смогла поведать свои тайны. «Я все тебе рассказал, Жерар. На твоем месте в благодарность за совет я бы поставил президента Митерана в пример в следующей же речи. Так ты автоматически добьешься доверия и симпатии. Это даже откроет тебе дорогу в президенты. Чао!» Габриэль-женщина завершает повтор того, что диктует ему бывший президент устами Люси. В невидимом мире продолжается диалог Митерана с теми, кто его пригласил. «Знаете, дочки, мне здесь скучновато. На земле я консультировался с медиумами и с Мамаду». Это было забавно. Я думал, что на том свете будет не хуже. Но вот теперь, живя здесь, я изнываю от скуки. Как насчет того, чтобы почаще видеться? У меня, например. Я по-прежнему обитаю в Елисейском дворце. Шикарное место. Вот увидите. После общения с Франсуа Миттераном обстановка за круглым столом становится менее напряженной, хотя сидящие продолжают соприкасаться кончиками пальцев. Габриэль-женщина позволяет министру внутренних дел поговорить с Эдгаром Гувером, связанным с мафией. Тот позволяет себе российское разглагольствование, но француз от них только млеет. Потом жены министров изъявляют желание поговорить со своими мамашами. Те дают им жизненные советы и даже делятся кулинарными рецептами. Писатель тем временем изнывает от боли в животе, поэтому свертывает сеанс и выпроваживает восторженных гостей, обещающих скоро вернуться. После их ухода Габриэль плюхается в кресло и облегченно переводит дух. Кошки тут же принимаются тереться об его лодыжке, как будто торопятся погасить порожденные сеансом зловредные волны. Что ж, сеанс столоверчения с участием двух действующих министров и усопших политиков завершен. Вы не ударили в грязь лицом Габриэль. Хорошо, что рядом были вылюси. Между нами говоря, это действительно был он, метаран. Вы же видели его там, в зазеркалье? Кто еще мог бы столько всего наговорить? Что да, туда. Я здорово устал, пойду-ка спать. Это то, чего мне больше всего не доставало в мою бытность блуждающей душой, Мгновение и забытия, когда отключается мысль. Габриэль, женщина, избавляется от одежды медиума, натягивает ночную рубашонку и ложится спать. «Можете не стеречь мой сон», — говорит он, обращаясь к потолку. «Меня охраняют ваши кошки, в случае чего они меня разбудят». «Не беспокойтесь, у нас есть другие занятия. Мне не до наблюдения за вами», — отвечает Люси.